Глава сороковая. «Берти находит улитку». Узнав, что почтовый фургон пропустили в самый центр столицы, лорд Слюньмор пришел в такое бешенство, что схватил тяжелое кресло и запустил им в майора Роша. Однако майор был гораздо ловчее и сильнее лорда. Легко оттолкнув летящее в него кресло, он схватился за саблю. Несколько мгновений в сумраке караульного помещения двое мужчин с ненавистью рычали друг на друга, словно цепные псы, а Флепун с изумлением переводил взгляд с одного на другого. «Приказываю сегодня же отправить на окраины столицы отряды черных следопытов!» — крикнул Слюньмор. «Вы инсценируете страшное побоище!» Чтобы все содрогнулись и поняли, что налог на Ика Бога жизненно необходим, и что в несчастьях, которые обрушились на их родственников и знакомых из провинции, виноваты не король, и не я, а Ика Бог. Идите и не возвращайтесь, пока не исправите свою ошибку. Майор вышел из комнаты, скрипя зубами от злости. Если бы они были с лордом одни, Он бы сделал из него котлету. «А вы, — сказал Слюньмор, обращаясь к шпионам, — будете докладывать мне о каждом его шаге. Я хочу быть уверен, что работа сделана отлично. Если же в столице по-прежнему будут шептаться о бедности и голоде, майору Рошу придется отведать тюремной баланды. Не думаю, что она придется ему по вкусу». Под покровом ночи, когда столица уснула, черные следопыты майора Роша устремились в пригород Тортвиля, полные решимости любой ценой заставить людей поверить в существовании кровавого ика-бога. Они выбрали небольшой домик, который стоял немного в стороне от остальных. Как не больно об этом рассказывать, но матерые бандиты, словно бешеные звери, вломились в домик, Где жила милая, пожилая леди, ученая их многие читали ее чудесную книгу о рыбах, обитающих в реке Флуме с ее собственными иллюстрациями. Когда безжизненное тело бедняжки вынесли из дома, чтобы закопать где-то на пустыре, молодчики вооружились деревянными лапами Дафтейла и принялись ставить вокруг отпечатки следов. Потом разломали всю мебель в доме и разбили аквариумы с редкими видами рыб, которых оставили задыхаться на полу. На следующее утро шпионы доложили Слюньмору, что его план сработал прекрасно. До сих пор жители Тортвилля чувствовали себя в безопасности, но теперь ужасный икабок добрался и до них. Черные следопыты, научились искусно подделывать не только отпечатки лап монстра, но и следы клыков и когтей на выломанных дверях, стенах и разбитой мебели. Жители, которые собрались около дома, с ужасом рассматривали страшные царапины и укусы, оставленные и богам, и уже никому не приходило в голову сомневаться в его существовании. Среди собравшихся на месте трагедии людей Был и юный Берти Бимиш. Мать уже ушла домой готовить ужин, а он все стоял и внимательно рассматривал следы и отпечатки, оставленные монстром. Он старался запомнить каждую мельчайшую подробность, пытался представить себе это страшное чудовище, с которым ему рано или поздно предстоит схватка не на жизнь, а на смерть. Несмотря ни на что, Берти был полон решимости отомстить и ко Богу, за смерть отца. Уверенный, что ему удалось твердо запомнить все детали, мальчик вернулся домой и заперся у себя в комнате. Его сердце колотилось от ярости. Берти достал из комода свои главные драгоценности. Отцовский орден за выдающиеся заслуги и храбрость в сражении с кровожадным икобогом и маленькую медаль — которую ему когда-то вручил король в награду за драку с Дейзи Дафтейл. Глядя на медальку, Берти чувствовал, что на душе кошки скребут. Когда девочка переехала в Плуританию, он лишился настоящего друга. Лучшего друга, чем Дейзи, у него не было. Единственным утешением стало то, что теперь Дейзи и ее отцу не угрожала опасность подвергнуться нападению кровожадного монстра, от обиды на глаза снова навернулись слезы. Он так мечтал вступить в бригаду защиты от Бога, и был уверен, что из него выйдет хороший солдат, готовый, не дрогнув, пасть в бою. Если ему суждено погибнуть, это, конечно, станет новым ударом для матери. С другой стороны, он падет смертью храбрых, так же, как отец». Поглощенный мечтами о славе и мести и к Богу, Берти хотел положить орден и медаль обратно на каминную доску, но тут медаль выскользнула из рук, упала на пол и закатилась под кровать. Встав на четвереньки, Берти принялся шадить рукой под кроватью, но никак не мог достать медальку. Тогда он лег на живот и заполз под кровать. В самом дальнем углу среди пыли и паутины он нащупал медаль, а рядом с ней что-то твердое. Сидя на кровати со свечой в руке, Берти стер пыль и рассмотрел находку. Это была крохотная, искусно вырезанная деревянная лапа игрушечного чудовища. Все, что осталось от фигурки, которую много лет назад смастерил мальчику мистер Дафтейл, Берти прекрасно помнил, как разбил ее кочергой, а осколки бросил в огонь. Оказывается, один из них отлетел от удара и закатился под кровать. Берти уже размахнулся, чтобы швырнуть деревянную лапку в горящий камин, но вдруг передумал и, наморщив лоб, стал внимательно ее разглядывать.